О чем так сладко плачет соловей, И летний мрак живит волшебной силой? Помилой ли тоскует он своей, По чадам ли, Ни милых нет, ни милой. Всю ночь он будет, Грусть мою живей, Ответствуя один мечте унылой, Так вижу я самих богинь сильней, Цится смерть, И тем грозит могилой. О, как легко чарует нас обман, Не верил я, чтоб тех чеей светило те солнце два живых Затмил туман. Но черная земля их поглотила. Всё тлен, Поёт нам боль сердечных ран. Всё, чем бы жизнь тебя, Не обольстила. В примечании к шестому сонету Дается вольное подражание В переводе Ивана Козлова. Тоскуя о подруге милой, Или, может быть, лишен детей, Осиротелый и унылый, Поет и стонет соловей, И песнею своей кручины В воздушной тьме он сладость льет, Пленяет тихие долины, И будто для меня поет. И всю он ночь, как бы со мною, Горюет вместе и своей, Напоминает мне тоскою О бедной участи моей. Но мне за мой удел несчастный Себя лишь должен обвинять. Я думал, смерти неподвластны, Нельзя прекрасным умирать. И я узнал тоской сердечной, Когда вся жизнь отравлена, Как все, что мило — Скоротечно, что радость — молния одна. Сонет седьмой. Неясных звезд, блуждающие станы, Не полные на взморье паруса, Ни с пестрым зверем темные леса, Ни всадники в доспехах средь поляны, Ни гости с вестью про чужие страны, Ни рифм любовных сладкая краса, Ни милых жен, поющих голоса, В мгле садов, где шепчутся фонтаны, Ничто не тронет сердце моего. всё погребло с собой мое светило, Что сердцу было зеркалом всего. Жизнь однозвучна, зрелище уныло, Лишь в смерти вновь увижу то, Чего мне лучше б никогда не видеть было. Сонет восьмой. Приполовилась жизнь. Огней немного, еще под пеплом тлело, Не тяжел был жар полудней, Перед тем, как вдол, стремглав упасть, Тропа стлалась от лога. Утишилась сердечная тревога, Страстей угомонился произвол И стал согласием прежних чувств раскол. Глядела непугливо и нестрого, Мне в очи милое, была пора, когда... Сдружиться с чистотой достоин Амур и целомудренная игра Двух любящих, и разговор спокоен. Я счастлив был, но на пути добра Нам смерть предстала, как в железе воин. Сонет девятый Я мыслью лелею непрестанной её чью тень отнять бессильно лето, И вижу вновь ее в красе рассвета Родной звезды восходом осиянной. Как в первый день душою обаянной Ловлю в чертах застенчивость привета, Она жива кричу, как в он и лето, И дорослов молю из уст желанной. Порой молчит, порою, Сердцу дорог такой восторг, А после — Как от хмеля очнувшийся скажу, «Знай, обманула тебя мечта!» В 1348 году, в час первый в день апреля шестый, Меж нас блаженная уснула. Сонет десятый. Когда она почила в Боге, Встретил лик ангелов и душ блаженных лик, Идущую в небесный град, И клик, ликующий желанную, приветил. И каждый дух красу ее приметил И вопрошал, девясь, Ужель то лик паломницы земной, Как блеск велик ее венца, Как лен одежды светил. Обредшая одну из лучших доль С гостиницы расставшейся бренной, Оглянется порою на юдоль, И мнится ждет меня в приют священный. За ней стремлю всю мысль, всю мощь, всю боль. Спеши, торопит шепот сокровенный. В примечаниях этот сонет дается в переводе Аполлона Майкова. Когда она вошла в небесные селение её со всех сторон собор небесных сил В благоговении и тихом изумлении Из глубины небес слетевшись окружил. Кто это шепотом друг друга вопрошали, Давно уж из страны порока и печали Не восходило к нам в сиянии чистоты Столь строго девственной и светлой красоты. И тихо радуясь, она в их сон вступает, Но, замедляя шаг свой взор по временам, Заботы нежную на землю обращает. И ждет, иду ли я за нею по следам. Я знаю, милая, я день и ночь на страже. Я Господа молю, молю и жду. Когда же? Сонет одиннадцатый. Лет трижды семь. Повинен был гореть я, а Муров раб, ликуя на костре. Она ушла, я дух вознес горе, Продлится ли плач за грань десятилетия? Страстей меня опутавшую сеть, Я влачить устал, Подумать о добре давно пора, Твоей, Господь, заре, Я старости вручаю перволетия. Зачем я жил? На что растратил дни? Бежал ли я, змеи, греха ужасный? Искал ли я тебя? Но помяни. К тебе мой вопль из всей темницы страстный, Где ты меня замкнул, и через огни Веди в свой рай тропою безопасной. Примечание. Лет трижды 7 то есть от первой встречи до смерти Лауры, с 1327 до 1348. За грань десятилетия после смерти Лауры. Писан, очевидно, в 1358 или 1359 году. Перевод Вячеслава Иванова.